Три. Есть, есть. Темно. Так темно. Пусто. Раньше здесь был свет, он следил за ним, как м у т ы л е к за пламенем. Теперь все исчезло. Осталась только безумная царапающая глаза темнота и голод. Мужчина тащился по каменистому берегу, оступаясь на обкатанной водой гальке. Камни были скользкими от холодных, похожих на сопли водорослей. Мужчина зачерпнул темно-зеленые волокна и всосал их губами, будто ребенок, хлебающий яичную лапшу. Там, несется вперед, панцир ь блестит в лунном свете, песчаный краб. Человеческая рука схватила его, вплоть впился океанский холод и сунула в рот. На языке задергались маленькие ворсистые лапки, зубы сжались, в горло брызнула соленая слизь. В п р и с м е р т н о м спазме клешня отхватила кусочек языка, и к соли примешался отчетливый привкус крови. Мужчина судорожно проглотил поддергивающиеся остатки краба, раздирая колючим панцирем мягкие ткани горла, которые теперь казались таким тонким, не более чем мясистая дренажная трубка. Кожа пищевода натянулась, словно креповая бумага. Показалась тропинка, протоптанная в высокой по пояс траве. На травинке сидел черный паук. Мужчина зажал его между пальцами и прежде, чем тот успел вырваться, съел. Недурно, недурно, сочно. Человек прищурился. На склоне холма стояла огромная темная коробка, выделявшаяся на фоне бесформенной ночи. Слишком четкие пропорции. Чтобы не быть рукотворными, изнутри коробки исходил слабый свет.